Однако в реальности Ахав представляется чрезвычайно способным правителем, а Иезавель – преданной супругой. Они сдерживали сирийцев и решительно боролись с беспокойными яхвистами. При них израильское царство процветало. Союз Ахава с Тиром, укреплявшийся общностью религии, которую Ахав стремился внедрить, был очень важен с экономической точки зрения и, возможно, принес ему богатство, необходимое для укрепления своих северных городов, борьбы против Сирии, и украшение столицы Самарии. Ему удалось подчинить себе Иуду, заключив с иудейским царем Иосафатом союз, согласно которому тот признал руководящую роль Израиля во внешних делах, хотя и остался самостоятельным в делах внутренних. Таким образом, то, что когда-то было империей Давида, теперь во времена Ахава успешно расщепилось на два государства по диагонали, идущие с северо-запада на юго-восток через Галилейское море. Дамаск – контролировал территорию севернее этой линии, Самарии – южнее. Естественно, между двумя этими народами велась война, и, в общем-то, она зашла в тупик. Примерно в 856 году до н.э. сирийские войска вторглись в Израиль и осадили Самарию. Теперь предусмотрительность Амвре была вознаграждена, так как Самария оказалась неприступной. Сирийская армия утрачивала боеспособность от скуки, и, видимо, болезней, что было характерно для любой осаждающей армии. Искусно проведенная вылазка израильтян отбросила затем сирийцев и заставила их быстро ретироваться в Дамаск. На следующий год Израиль готов был воевать вдали от дома. Армии встретились у Афика. Это был уже не тот город, где Израиль потерпел сокрушительное поражение от филистимлян два столетия назад, на восточном побережье Галилейского моря. Территория эта принадлежала Израилю до царства Невоассы, и теперь Ахав, победив на сей раз, смог вернуть часть потерь двухвековой давности. Династия Амврия. Но в этот момент и Сирии, и Израилю пришлось повернуться лицом к востоку. Возникла новая опасность, и поступали дурные вести. На северо-западной оконечности долины Тигра, Ефрата, существовала страна Ашур, или Ассирия для греков и нас. Ее столицей был город Калах, находившийся по прямой в 450 милях к северо-востоку от Самарии, но гораздо дальше, если идти по территории плодородного полумесяца, а войскам приходилось двигаться именно так. Для тех времен это было большое расстояние, и пока в Ассирии не появился великий царь-завоеватель, она не представляла угрозы странам на побережье Средиземного моря. Так получалось, что Ассирия иногда действительно оказывалась под властью энергичных монархов, которые использовали возможности большой территории, своего воинственного народа и богатства, заработанного торговлей для экспансии. Например, около 1220 года до нашей эры, незадолго до того, как израильтяне перешли Иордан, а филистимляне захватили Ханаанское побережье, Ассирия контролировала всю долину Тигра-Ефрата и являлась сильнейшей державой в западном мире. Затем она пережила период упадка, но в 1100 году до н.э., когда ефремляне возглавили союз израильских племен, эта восточная страна опять полностью заняла всю долину Тигра-Ефрата и даже двинулась на запад, чтобы достичь Средиземного моря. Однако тогда, как и прежде, южная часть Средиземноморского берега, где были сосредоточены израильские племена, осталась нетронутой и вне власти ассирийцев. После этого Ассирия пережила еще один период упадка, период, когда Давид и Соломон спокойно могли править своей империей. В 935 году до нашей эры, к концу правления Соломона, Ассирия начала оживать в третий раз. И к тому времени, когда на израильском троне воцарился Ахав, правитель этой восточной державы снова решил захватить Средиземноморье. В 859 году до нашей эры царем Ассирии стал... Салманасар III, и он отправился в поход с целью увеличить свое царство. Его отец довольствовался данью, которую платили ему города-государства, расположенные западнее Ефрата. Но Салмонасар стремился к неприкрытой аннексии. В 854 году до нашей эры он достиг Средиземного моря на самом севере Израиля и взял город Каркар -кар, в 230 милях севернее Самарии. Однако здесь он столкнулся с коалицией государств Средиземноморского побережья, объединившейся под командованием сирийского царя Винадада II и израильского монарха Ахава. Сирия, похоже, собрала самый большой контингент пехоты, а Израиль поставил колесниц больше, чем все другие союзники.